Николай Семенович Лесков Кадетский монастырь Глава 1 У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые... Святое, доброе, больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее. Но тогда были, верно, и теперь есть. Только, разумеется, искать надо. Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенной занимательности, сразу о четырех праведных людях так называемой «глухой поры». Хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Глава вторая Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса,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 как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал Абатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось».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 что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь колозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем».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 задумал хвалиться. Иду по номерам. Глава третья. Номер один. Директор генерал-майор Перский. Из воспитанников лучшего времени первого же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное Матушкою Екатериною. Аракчеев хотел отобрать у него это имение подвоенное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукой и, подаренный ему Матушкою имение, оставили в его владении. Представляя нас братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства. Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал, «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени, для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегосчик». И этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко. И начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хороший худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательной личность. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом». Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато, и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, И один раз, когда его увидали сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие — Михаил Степанович прошел по улице. Ему, впрочем, некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день непременно обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтерофицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание – Кадета ленивого или нерадивого, он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом «Дурной кадет». И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем, Утешить Михаил Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказано, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или не шуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал, «Мне провидение верило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Глава четвертая Он жил совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал. Да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананев и служил перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальства, завелось много. И Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие. Понятно, что находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а имея хорошие сведения во всех науках, Внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников веренного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошности перейти в привычную ленность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет «Дурной кадет!». И это было так страшно, что казалось страшнее сечение, которое у нас практиковалось. Но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования, коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно, потому что нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ареус. Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день много лет к ряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил... «И умер честным человеком, без пятна и упрека». Но этого мало. Это все еще идет под чертой простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашу, кадетскую. Потому что Михаил Степанович Перский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 Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме, и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались со своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому и сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день и евши,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 Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой лаконичной форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. И несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят, ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали, да его, может быть, и не было». Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, не способными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в это для некоторых из нас очень. Многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу. Пирогов не есть раненым. И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать как будто он одобрил наше ребящее сострадание одним словом мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности а она была на чеку и двигалась на нас как будто нарочно за тем чтобы показать нам михаила степановича в таком величии души ума и характера о которых мы не могли составить и понятия но о которых конечно Ни один из нас не сумел забыть до гроба. Глава 6. 15 декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен. Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и по обыкновению отрапортовал его гречеству о числе кадет и о состоянии корпуса. Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать «Здесь дух нехороший!» «Военный, ваше величество!» отвечал полным и спокойным голосом Перский. «Отсюда Рылеев и Бестужев по-прежнему с неудовольствием сказал император. Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, Все главнокомандующие отсюда Толь с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский. «Они бунтовщиков кормили», — сказал, показав на нас рукою государь. «Они так воспитаны, Ваше Величество, драться с неприятелем, но после победы презревать раненых, как своих. Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал». Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго. Близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения. Глава 7 Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерала-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант от инфантерии Николай Иванович Демидов. Человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особое приказание – подтянуть. Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, батальонного командира полковника Шмидта, человека превосходной честности, и родных командиров Ареуса, Секуна, Шмидта II Беллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию. Так что, пожалованный в графы Толь в 1822 году, был его учеником. Демидов начал с того, что сказал. «Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список». У нас нет худых кадет, отвечал Перский. Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже. Да это так. Но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие. Должны быть внесены в список самые худшие, и они, в пример прочим, будут посланы в полки унтерофицерами. Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразился со всегдашним своим самообладанием и спокойствием. Как вунтер-офицеры. За что? За дурное поведение. Нам верили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры? Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить. А в таком случае не для чего было собирать совет, отвечал Перский. Вы бы изволили так сказать сначала. И что приказано, то должно быть исполнено. Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, класс обходил адъютант Демидова Бакгоут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение. Вызванным Бакгоут приказал идти фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. Мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей И наших товарищей одели в этих шинели, затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам. Само собой, разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться». Для оценки поведения была назначена отметка 100 баллов и сказано, что если кто будет иметь менее 75 баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры. Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой стобальной системе, и мы слыхали об этом недоумение и переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребящим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха, Вдруг заменилась у нас еще большую отвагую. Скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собой Демидова как «варвар». И вместо того, чтобы рабеть отрестись его и в образцово жестокосердие, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой, хотя всем пропасть, но показать ему наше презрение к нему и ко всем опасностям. Случай представился к этому немедленно же и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт, никогда не ходившего за словом в карман Перского. Глава восьмая Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в офицеры наши товарищи, Нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет. А на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи, перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей. И так вот вармы закипит на душе. Как они, сердечные, должно быть, были изумлены, И поражены эту неожиданностью и где-то и как они стали приходить в себя и прочь и прочь словом сказать душевная мука и стоим мы все понурив головочки уныло и вспоминаем демидова варвара но ни капли его не боимся пропадать так всем заодно пропадать знаете ступень такая освоились И в это время вдруг отворяются двери и является сам Демидов вместе с Перским и говорит «Здравствуйте, деточки!» Все молчали. Ни уговора, ни моментальной передачи при его появлении не было, а так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил «Здравствуйте, деточки!» Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что «все мы слышали». Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «деточке». Если вы поздороваетесь с ними и скажете «здравствуйте, кадеты», они непременно вам ответят. Мы очень уважали Перского и поняли, что говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять без всякого уговора все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал «Здравствуйте, кадеты», мы единогласно ответили известным возгласом «Здравия желаем». Но это не был конец истории.